Дверь в глубине второй комнаты открывалась во мрак, в пустоту, в неизвестность. Однако мало-помалу глаз привыкал к этой тьме, прорезанной белесами бликами из щелей между досками на окнах, и смутно различал целую анфиладу пришедших в запустение комнат с выкрашившимся паркетом, с осколками стекла на полу, с голыми стенами, кое-где покрытыми лоскутьями обтрепанных шпалер, с обнажившейся дранкой на потолках, пропускающих дождевую воду. Словом, великолепное помещение для синедриона крыс и конгресса летучих мышей. Кое-где даже небезопасно было ступать, так как пол качался и гнулся под ногами, но никто не отваживался проникнуть в эту юдоль тьмы, пыли и паутины. С самого порога в нос бил затхлый запах плесени и запустения, пронизывающая сырость, как в склепе над ледяным мраком могилы, с которой сдвинут надгробный камень. И правда, в этих залах, куда не заглядывало настоящее, медленно обращался в прах остов прошлого, и почившие годы дремали по углам в колыбелях из паутины. На чердаках в течение дня гнездились совы, филины и сипухи с перьями на ушах, с кошачьими головами и круглыми светящимися зрачками. Крыша, продырявленная в двадцати местах, давала свободный доступ этим приятным птичкам, и они чувствовали себя здесь не менее вольготно, чем в развалинах Манлери и замка Гаяр. Каждый вечер их запыленная стая с пронзительными криками, которые привели бы в содрогание человека суеверного, улетала вдаль на поиски пищи, ибо в этой цитадели голода нельзя было раздобыть ни крошки съесного. В комнатах нижнего этажа не было ничего, кроме нескольких охапок соломы, маисовой ботвы и кое-какого садового инструмента. В одной из них Лежал тюфяк, набитый сухими кукурузными листьями, и серой шерстяной одеяло. Это, очевидно, была постель единственного в замке слуги. Полагая, что читателю наскучила прогулка среди тишины, убожества и запустения, приведем его в то место пустынного дома, которое еще подавало признаки жизни, а именно в кухню. Над ней-то и поднималось из трубы легкое белое облачко, упомянутое при описании наружного вида здания. Чахлый огонь желтыми языками лизал доску очага, время от времени достигая чугунного котелка, нацепленного на крюк, а слабый отблеск этого огня зажигал красноватые искорки на боках двух-трех кастрюль, висевших на стене. Дневной свет, проникая с крыши через широкую без колен трубу, голубоватыми бликами заставал на тлеющих углях, отчего и самый огонь казался бледнее, словно коченел в этом холодном очаге. Не будь котелок накрыт, дождь капал бы прямо в него, разбавляя мясной навар. Постепенно нагреваясь, Вода, наконец, забурлила, и котелок стал хрипеть среди глухой тишины, как человек, страдающий одышкой. Капустные листья, поднимаясь на поверхность вместе с пеной, явно показывал, что возделанный участок огорода внес свою лепту в эту более чем спартанскую похлебку. Старый черный кот, тощий, облезлый, как выношенная муфта, с сизыми плешинами постарался сесть, Возможно, ближе к очагу, лишь бы только не спалить усов, и с видом заинтересованного наблюдателя вперил в котелок круглые зеленые глаза, пересеченные столбиком зрачка. Уши и хвост были у него отрезаны до основания, отчего он напоминал то ли японских химер, которых ставят в витрины вместе с другими редкостями, то ли фантастических чудовищ, которым ведьмы, отправляясь на шабаш, поручают снимать накипь, с волшебного варева в чугуне. Этот кот, сидевший в одиночестве на кухне, казалось, варил похлебку сам для себя, и он же, конечно, поставил на дубовый стол тарелку в зеленых и красных цветах, оловянный кубок, весь исцарапанный, конечно, его же когтями, и фаянсовый кувшин с грубо намалеванным сбоку голубым гербом, тем же, что на портале, на выступе свода и на фамильных портретах для кого же был поставлен этот скромный прибор в этом замке без обитателей быть может для домашнего духа для жеению слоцы для кобальда верного избранному жилищу и черный кот с непроницаемо загадочным взглядом ждал его чтобы прислуживать ему перекинув через лапу салфетку котелок продолжал кипеть а кот сидел все так же неподвижно на своем посту, точно часовой, которого забыли сменить. Наконец раздались шаги, тяжелые и грузные шаги пожилого человека, послышалось покашливание, звякнуло щеколда, и в кухню вошел старик, с виду не то крестьянин, не то слуга. При появлении старика черный кот, очевидно давний его приятель, покинул свое место у очага, и стал подружески тереться о его ноги, выгибая спину, выпуская и пряча когти, и издавая то хриплое урчание, которое у кошачьей породы служит знаком наивысшего удовлетворения. «Ладно, ладно, ведь Зевул, — сказал старик и нагнулся, чтобы отдать коту долг вежливости, погладив шершавой рукой его облезлую спину. Я знаю, ты меня любишь, и мы с моим бедным господином Слишком здесь одиноки, чтобы не ценить ласки животного, хоть и лишенного души, но как будто все понимающего. Покончив со взаимными любезностями, кот засеменил впереди старика, направляя его шаги к очагу, как бы для того, чтобы передоверить ему присмотр за котелком, на который он взирал с умильнейшим вожделением, ибо вельзевул заметно старел, стал тук на ухо, и утратил прежнюю зоркость глаз и сноровку в лапах, чем день ото дня сокращались те возможности, которые давала ему охота на птиц и на мышей. Потому-то он не сводил взгляда с похлебки, надеясь получить свою долю и заранее облизываясь. Пьер, так звали старого слугу, подбросил хворосту в еле тлеющий огонь, ветки, извиваясь, затрещали, и вскоре яркое пламя взвелось вверх, под веселую перестрелку искр. Казалось, это резвятся саламандры, отплясывая сарабанду в языках пламени. Жалкий чехотошный сверчок, обрадовавшись теплу и свету, попытался был отбивать такт в свои литавры, но издал лишь какой-то сиплый звук. Пьер сел на деревянную скамейку под колпаком очага, обитым по краю старым зеленым штофным ламбрикеном с вистонами, бурым от дыма, кот Вельзеву пристроился рядом. Отблеск пламени освещал лицо старика, которое, если можно так выразиться, было выдублено временем, солнцем, ветром и непогодой и стало темнее, чем у индейцев-караибов. Пряди седых волос, выбившихся из-под синего берета и прилипших к вискам, только подчеркивали смуглый, почти кирпичный цвет кожи, а черные брови являли резкий контраст с белой, как лунь, головой. У него был характерный для басков удлиненный овал лица и нос, похожий на клюв хищной птицы. Глубокие морщины, точно сабельные рубцы сверху донизу бороздили его щеки. Обшитый тусклым голуном подобие ливреи такого цвета, который был бы головоломкой для самого опытного живописца, наполовину прикрывала песочную замшевую куртку, местами залоснившуюся и почерневшую в свое время от трения керасы, что придавало ей сходство с пятнистым брюшком куропатки. Пьер некогда был солдатом, и остатки военного обмундирования составляли часть его штатского платья. В его полудлинных штанах Проглядывали и уток, и основа, ткань их до того истончилась, что стало похоже на канву для вышивания, и невозможно было определить. Сшиты они из сукна, из саржи или шерсти с начесом. Всякий ворс давно сошел с их плешивой поверхности, ни один евнух не мог бы похвалиться таким гладким подбородком. Весьма приметные заплаты, сделанные рукой более привычной к шпаге, чем к иголке, укрепляли самые ненадежные места, показывая заботу обладателя штанов об их предельном долголетии. Подобно Нестору, эти престарелые панталоны прожили три человеческих века. Есть веские основания предполагать, что они были малиновыми, но эта важная подробность ни на чем не основана. Веревочные подошвы, привязанные синими шнурками к шерстяным чулкам без ступни, служили Пьеру обувью по образцу испанских альпаргат. Предпочтение этим грубым катурным перед башмаками с помпонами или высокими сапогами несомненно было отдано только ввиду их дешевизны, ибо во всех мельчайших подробностях одежды старика и даже в позе его, исполненной угрюмой покорности, чувствовалась бедность стойкая, суровая и опрятная прислонясь к боковой стенке очага и сложив на коленях большие руки того фиолетового оттенка какой бывает у виноградных листьев в позднюю осеннюю пору он неподвижно сидел напротив вильзевула а кот с жалким голодным видом примостился на остывшей зале сосредоточив весь свой интерес на хриплом клокотании котелка что то запаздывает нынче наш молодой хозяин пробормотал пьер Вглядываясь сквозь закопченные желтоватые стекла единственного кухонного окна вдаль, где на краю неба под грядами тяжелых дождевых туч угасала последняя полоска заката.